Глава вторая. Утренние странности продолжаются. Я сокрушенно пожала плечами и отправилась на кухню распорядиться насчет завтрака. Рассел. Я все-таки называла босса по имени, как он и хотел, но исключительно про себя. Так вот, Рассел по утрам предпочитал черный кофе, сваренный на раскаленном песке белого солнца, а еще кашу на молоке с маслом. Впервые попав в этот дом, я была шокирована незамысловатыми вкусами шефа. Мне казалось, что такие, как он, должны питаться исключительно рябчиками в ананасах, запивая драгоценным вином из погребов Фейри. Спустившись с лестницы в холл, я воровато оглянулась, убедилась, что меня никто не видит, подошла и прикоснулась к пано с огромной полной луной. Все-таки не солгал пожилой Паулин из столичной лавки. У Паулина были длинные висящие усы, красная шелковая рубаха и трое сыновей-помощников, которые легким мановением шестипалых рук растевали перед нами изящные тканные картины, уважительно называя отца Чанаби, господин. Луна на ткани вправду в ночи полнолуния словно светилась изнутри и становилась холодной, иногда почти ледяной. Чинули уверял, что ткачихи вплетали лунное серебро в изображение, которое собирают юные девы с цветочных лепестков на полях в далекой и загадочной Паулии, самой закрытой страны империи. Я вздохнула, перебирая в памяти сегодняшнее утро. Чего греха таить? Характер у шефа скверный, местами жуткий. Иногда для чужих, просто сволочной. Я вздохнула еще раз. Но характер – самое меньший из зол, приключившихся со мной в этом мрачном особняке. Велика беда, скверный характер. За свою недолгую жизнь я успела навидаться и похоже характеров и в приюте, где воспитывалась последние пару лет, и на двух своих предыдущих работах. Случилось худшее, что я могла себе представить, когда устраивалась на работу к некроманту. Я влюбилась». И, что хуже всего, влюбилась в злейшего врага. Если он узнает, кто я, моментально сотрет в порошок, а может, сдаст на опыты. Таких, как я, владеющих серым пламенем, в мире почти не осталось. Те, кто родился после великой чистки, скрывали свой дар, чтобы не попасть в руки инквизиторов. Иногда родители, запуганные последствиями, Сами сдавали новорожденных в имперскую инквизицию. Дар запечатывали до тринадцати лет, а затем превращали подростка в аккумулятор, используя на благо государства. Такая себе жизнь. Я встряхнула волосами, прогоняя мрачные мысли. Быть влюбленной в собственного шефа. Это даже не классика жанра, это пощечина судьбы». В приюте я никогда не понимала воспитанниц, которые увлекались любовными романами с однообразным сюжетом, влюбиться в шефа. Это же Мавитон. Со мной такого никогда и ни за что не случится, просто потому, что я предпочитаю детективы с погонями, стрельбой и магическими битвами. Я оглянулась на лестницу, прислушалась и, убедившись, что все тихо, двумя ладошками прикоснулась к нежнейшему паучьему шелку. «Глупая маленькая Даяна, даже если я останусь единственной женщиной на земле, великий и ужасный некромант объединенной империи, ни за что не обратит на меня внимания». «Хотя нет, конечно, обратит, но лишь для того, чтобы попросить меня сварить ему очередную порцию кофе, после чего потребует принести очередную душу на допрос и заполнить формы отчетов для полиции». Я погладила холодную ткань. Луны блики льнули к моей руке, как солнечные зайчики, только с ледяной шерсткой. Старый Паулин объяснял это тем, что ковер ткали с добавлением нитей из лунной дорожки, что бы это не означало. Поэтому Пано оживало от прикосновений и лунного света. Если бы у шефа был просто отвратительный характер, я бы поискала другое место, работая в качестве убежища. Хотя особняк некроманта, злейшего врага таких, как я, Идеальное место, где никто не догадается меня искать. Но глупая влюбленность спутала все карты, связала зависимостью по рукам и ногам. Покинуть дом некроманта значит отказаться от него. Но слабовольная я никак не могла согласиться на этот шаг. Его дом – самое надежное место в империи, где меня вряд ли будут искать. К тому же я еще сама не отыскала то, что мне необходимо. Наверху стукнули алебардой «там-тадам-там». Я торопливо отошла от стены и двинулась в сторону кухни, пряча в складке платья заледеневшие ладошки. Кто-то из скелетов, Бонни или Дони подал сигнал «хозяин собирается покинуть кабинет». Я растерянно дернулась, зацепила столик с вазой, едва не уронила, поставила на место и в результате не успела скрыться за дверью. Двери наверху распахнулись, и на площадке второго этажа показался Рассел. Да я на не мельтеши! Распорядились над моей головой. Ты что, опять пыталась найти лунных фей? По-прежнему еще веришь старому вруну? Я не стала комментировать собственную веру в сказки, покорно вздохнула и остановилась, задирая голову. Шеф стояла, плакатившись на перила, сделанные из черного дуба, как и вся лестница. Лестницу изготовили под стать перилом местные умельцы, а вот балюстраду доставили в особняк некроманта из заброшенных территорий на краю империи месяц назад. Один из охотников за древностями отыскал в потерянных землях странный замок. По праву первого заплатил налог государству и разграбил его. Так парапет попал к моему некроманту. Сама доставка длилась несколько месяцев просто потому, что до этого никому не приходило в голову вывозить подобные вещи из тех краев целиком. Обычно распиливали на куски и продавали желающим по частям. Про себя иначе, как произведением искусства, я этот чудесный парапет не называла. Неизвестный художник по дереву превратил Балясина в целое кружевное полотно, герои которого занимались невероятными делами. Сражались, любили, отдыхали, собирали урожай, жили обычной жизнью, навеки запечатленные в дереве. Задрав голову, я смотрела на шефа и тайком любовалась Несколькими белыми прядями, которые ярко выделялись на фоне его из сине-черных волос. Как и почему они появились у Рассела, я так и не решилась спросить. Да, Яна, ты обиделась?» «Нет», — совершенно искренне ответила я. «Странно. Тогда почему я чувствую?» «Ладно. Где мой кофе?» О, великая мать мертворожденных!» «Но почему так все сложно? Куда легче было бы мне, быть он мерзким, надменным гадом со скверным характером?» «Даяна, никогда не обижайся на меня!» строго потребовал некромант, не сводя с меня взгляд. «Хорошо. Я знала, что он скажет дальше. Я даже знала, в каком месте он сделает паузу в предложении. Ты же знаешь!» «Я очень не люблю, когда духи бродят по дому, а потом прячутся и занимаются черти чем». «Конечно, знаю». «Вот и ладно». И продолжает стоять. «Вот ведь некромант. Будете завтракать или только кофе?» «Да», — согласился босс, а через секунду одним прыжком вскочил на перила и рухнул вниз. Я вскрикнула и дернулась на помощь, а через секунду сообразила. Раз он ни при каких условиях не разобьется, все магически одаренные овладевают левитацией в раннем детстве. Господин Уфир, вы меня пугаете, выдохнула я, понимая всю нелепость своего страха. Прекратите. Вместо того, чтобы извиниться и спокойно вернуться к своим делам, несносный боск, которого с утра, видимо, покусала мертвая муха дебельце, стремительно шагнул ко мне навстречу, схватил меня за талию и, взлетев под самый купол со мной, прокрутил меня в танцевальном па, не обращая внимания на мой испуганный возглас и просьбы отпустить. Затем, издав какой-то устрашающий рык, стремительно рванул вниз, затормозив лишь у самого пола. У скелетонов снова попадали алебарды, отвалились вместе с челюстями. За почти год работы такое утро у меня приключилось впервые. Моя откровенная растерянность и прижатые груди и ладони словно подначивали шефа на очередную провокацию. Я напряглась, не зная, чего еще от него ожидать. Может, в него случайно вселился себе спакосник? Сомнением подумала я. Во время опытов не может взрослый высокопоставленный мужчина, некромант экстра-класса вести себя как как мальчишка. Ни с того, ни с сего. Окинув меня непроницаемым взглядом, шеф резко развернулся и зашагал обратно в кабинет. Я растерянно смотрела ему вслед, пытаясь понять, что это было. Ноги после незапланированного полета отказались меня слушаться. Просто прилипли к месту, и все тут. Я не могла пошевелиться то ли от шока, то ли просто потому, что не могла. «Завтрак будет через пятнадцать минут». Громко доложила я спине шефа. «И не забудь найти труп с мертвого озера!» Невнятно пробурчал Рассел, берясь за ручку двери. «Кажется, я нашел причину». «Хорошо», – проворчала я и, наконец, отлипла от паркета. «Надо позвонить чистильщикам. Вдруг и правда, муха или бес в особняке". Последнюю фразу я благоразумно проговорила про себя. Не стоит шефу знать, насколько сильно он меня напугал в очередной раз. Сильные эмоции, мои враги. Стоит боссу что-то заподозрить, и он начнет копать. И весь докопается. Иногда мне кажется, что в его роду были ищейки, от которых таким, как я, невозможно было скрыться. Нынче подобная магия – величайшая редкость. В империи не осталось ни одного человека с таким даром. Ходили слухи, что этот талант вывели искусственно в стенах Инквизиции, а затем за ненадобностью перестали прививать слабым одаренным. Некромант выпутался из весюлек, одним рывком вернулся на площадку и снова стал самим собой, властным и раздраженным работодателем, которому все мешают трудиться. Да «Даяна, почему мне опять мешают работать?» Как я, по-твоему, должен готовиться к лекциям, если меня постоянно отвлекают? Что случилось? Что случилось? Эта баб неупокоенный дух и не желает молчать, пока я ее изучаю. Почему ты ограничила ее функции? Почему я все время должен с кем-то разговаривать, когда мне жизненно важно сравнивать одну ауру с другой и добраться до второго желудочка? Или ты думаешь, что девица из некрополя никак не связана с гоблином из проклятого переулка? Собственно, я тоже так думаю, но это не точно. Как я могу изучить все детали дела, когда меня все время отвлекают от процесса? Бездна. Когда все это кончится? Последняя фраза смазалась звуком хлопнувшей двери. У Бонни и Дони снова выпали из рук лебарды и отвалились челюсти. Которые они с большим трудом вернули на место. Но я не стала подниматься, чтобы подать оружие скелетам. Сами справятся, не маленькие. Я осторожно выдохнула, старательно прогоняя из головы мысли, а не свихнулся ли мой хозяин на почве бесконечных расследований. Последнее дело уж очень его выматывало. Несчастные девушки всех мастей и сословий гибли по всей империи, но кроме самого ритуала убийства, мой некромант не мог отыскать ничего общего между погибшими. С трудом магическая служба безопасности признала серию и теперь постоянно его дергает. А у него лекции, поездка в столицу на презентацию его новой книги, и встречи, и научные труды, и… Как он все успевает! С тех пор, как он официально покинул должность управляющего смертью при дворе и его темнейшеством, Рассел Уфир практически безвылосно находится в своем особняке, занимаясь рукописями, опытами и преступлениями, и моими нервными клетками, которые задался целью извести. Я тяжело вздохнула и прислушалась. Наверху снова наступила тишина. Я развернулась и сделала вторую попытку посетить кухню. А ведь и правда. «Если бы Рассел ел младенцев на завтрак вместо каши и пил кровь ассистенток по утрам, размышляла я, было бы очень просто быстренько его разлюбить и снова превратиться в обычную помощницу гениального ученого, детектива и писателя, послушную, исполнительную, организованную и деловую. Но, увы и ах, несмотря на скверность характера, шеф не был негодяем, а потому придется мне страдать от неразделенной любви» переживать за него и держать себя в руках, чтобы не размякнуть окончательно и случайно не выдать свою тайну. Размышляя над своим состоянием и странным поведением босса, я дошла до кухни и зажгла огонь под чайником. Приходящая кухарка приготовила еду на весь день, оставила в мак контейнерах где блюда не остывали и не портились, и покинула особняк. Рассел терпеть не мог посторонних в доме, живых посторонних. Со скелетами, призраком, дворецким и ворчливым комком пыли шеф уживается прекрасно. Комок с ножками считал себя неупокойным домовым и следил за порядком в особняке. Я была единственным исключением из странных правил могущественного некроманта. Иногда, вспоминая нашу первую встречу, не понимаю, почему он выбрал именно меня из всех претенденток на должность ассистентки. Непонятно, и от этого почему-то тревожно на душе. Чайник закипел. Я заварила себе чаю и принялась колдовать над туркой. Этому ритуалу меня научил старый рыбак родом откуда-то с восточного побережья. Он уверял, кофе на песке белого солнца, пустыня, которая раскинулась на границе его родины, требует особого подхода, тишины в мыслях и мира в душе. Сегодня с внутренним спокойствием у меня явный непорядок. Замалов в мелкую пыль кофейные зерна, я едва смогла уложить дрожащими пальцами пять крупинок соли на горку молотого кофе. Айраш утверждал, именно пять слезинок земли достаточно для того, чтобы, вкушая напиток пустыни, человек мог ловить легкую нотку горечи и неизбежности грядущего, как послевкусие сладости и радости жизни. И на вырвалось у меня, когда внезапно зазвонил телефон. «Да, утро сегодня точно не сдалось». Я огорченно смотрела на сбежавший кофе и едва не плакала. Темное ароматное пятно потихоньку бесследно втягивалось в белое солнце, но я успела заметить форму развода, и от этого на душе стало совсем сумрачно. Лепесток черного пламени быстро посидел, поглощенный жарким песком. «Не к добру», — сказала бы Мора, наша старая прислужница из приюта. Она виртуозно владела картами некробуса, время от времени делая воспитанницам расклада на ближайшее будущее. Ее предсказания почти всегда сбывались, правда, чаще не так, как хотелось. Телефон продолжал заливаться сердитой трелью. Отставив турку в раковину, я торопливо сняла трубку. В кабинете шефа хорошая звукоизоляция, но когда не надо, он всегда и все слышит, и видит. «Особняк господина эфира. Слушаю». Ровным деловым тоном произнесла я в мембрану. На том конце послышались какие-то странные потусторонние звуки. «Алло!» – требовательно повторила я. «Неужто опять восторженные поклонницы? И где только номер находят?» На магическую защиту телефона связи Рассел тратит чертову уйму денег. Каждый раз артефакторы клянутся, что вот теперь-то уж точно никто, кроме посвященных, не сумеет позвонить на закрытый номер. И каждый раз не проходит и месяца, как начинают звонить поклонницы и сумасшедшие фанаты. Подозреваю, маги сами сдают желающим контакт некроманта. Точнее, продают. Такой вот небольшой побочный бизнес. Алло, повторила я и собралась сбросить звонок. Вели своему некроманту сидеть в своем кабинете и никуда не ездить. «Столица погода плохая, ненароком здоровье испортит», — четко и громко произнесли в трубке. «Вы не туда попали?» — вежливо произнесла я и отключилась. «Нет, как утро проведешь, так где не покатится», — подумала я, споласкивая турку. «Что за дикость? Кому пришло в голову угрожать высшему магу смерти?» «Самоубийца не иначе». Телефон снова зазвонил. Руки дрогнули, турка выскользнула и загрохотала по раковине. Отчего-то я четко знала, кто звонит, и решила не брать трубку. Вымыла джезву, поставила ее сушиться. Телефон трезвонил. Достала зерна, засыпала свежую партию в ручную кофемолку, принялась сосредоточенно крутить ручку. Телефон не умолкал. Я покосилась в сторону холла. Конечно, в кабинете очень хорошая звукоизоляция, но хозяин кабинета обладает скверным характером и в любой момент может подслушать, что творится в его доме. Моралью Рассел владел по остаточному принципу: если это необходимо для дела, то про мораль можно забыть. Может, накрыть его чем-нибудь? Нервно подумала я, засыпая молотый кофе в турку. Телефон вызвал снова. На этот раз как-то особенно громко. «Даяна, на тебя побери! Ты возьмешь трубку? Или мне спуститься и взять самому?» Значит, опять подслушивал. Я сорвалась с места и рывком сдернула трубку с телефона. Тут же распахнула дверцу в маленькую кухонную подсобку, метнулась туда и закрылась изнутри. «Алло! Еще раз бросишь трубку, сиротка!» Ледяной голос в трубке сделал выразительную паузу. «Твой хозяин узнает, кто ты. Как думаешь, что он с тобой сделает?» Во рту внезапно стало сухо, а сердце перестало биться в груди. «Вы ошиблись?» «Заткнись, дрянь!» Лед проник сквозь телефонную трубку и обжег мне пальцы. Я вскрикнула, с удивлением глядя, как пластик покрывается изморозью. «Скажи ему, если поедет в столицу?» «Живым не уйдет и личим не станет. Смерть будет окончательной. Врубилась?» «Послушайте», — умолкни, я сказала. Голос внезапно изменил настроение и стал почти ласковым. «Как там твой мальчишка поживает? А? Жив-здоров? Няньку слушается?» Серебряная ложечка, которую я почему-то прихватила с собой в коморку, выпала из моих пальцев и жалобно звякнула, ударившись о мраморный пол. Ну что, осознала? Мальчишечка, конечно, талантливый, но тяма пока маловато, пальчик ему отрезать, расплюнуть, и никакой магии больше, да и нянька особо не защитит. «Пожалуй, я сначала пацаненка твоего почикаю по кусочкам на глазах у няньки, а потом уж ее по частям упакую и тебе пришлю, голубушка. Вдвоем-то помирать и мне так обидно будет», — поняла сиротка убогая. В ухо ударили ментальным кулаком малой силы. «Кто это?» — сползая по стене, просипела я. «Кто-кто? Некромант в пальто!» Заржали на том конце провода. «Я сказал, ты услышала. Запри своего мертвеца дома. Сидите и не рыпайтесь». «Я не выдержала», — отшвырнула от себя трубку, словно она была ядовитой змеей, и помчалась на выход. Телефон стукнулся о стену, а голос изнутри продолжал сыпать угрозами, от которых у меня кровь стыла в жилах. А проклятая магия рвалась наружу.